733. Матерь огня йоги. Если в надземном человек следует за своим устремлением, которое он приносит земли, то как же важно, чтобы устремление это было ведущим в высшие сферы, вверх, но не вниз, и не в бездну, куда увлекают дух устремления и тьмы, вожделения, страсти и все пороки земные. Устремление питается и вдохновляется любовью к тому, к чему направлена мысль. Устремление можно культивировать сознательно. Привычки нехороши, но привычка общения со светом или привычка постоянно держать образ учителя в сердце будет магнитом, влекущим высшие сферы пространства.